На столе лежал белый лист. Он очень гордился своей безупречной белизной. «Я в кабинете самый главный», — гордо произнес он, издавая благородные шуршанье. «Вот еще», — заскрипел карандаш. «Если я не напишу на тебе, ты останешься куском бумаги без единой мысли. Ты будешь никому не нужен и не интересен». «Нет», — высокомерно возразил лист. «Если меня не будет, ты никогда не сможешь оставить на мне след. Ты лопнешь от того, что тебе некому будет поведать свои мысли». Но Карандаш и не думал соглашаться. «Сначала люди придумали меня, а потом тебя. Это мои древние предки оставляли угольные следы на стенах пещер. Это мои достопочтенные родственники». Царапали на папирусе и бересте. А когда пастухи из английских деревень нашли на полях залежи графита, а ученые сделали из него пишущие палочки, все стали писать мной, меня облачили в деревянные одежды, и я завоевал весь мир. Лист засмеялся. Его белоснежные края задрожали от нетерпения. «В отличие от тебя, я был всегда...» Надменно улыбнулся он. «Я появился еще тогда, когда на планете не было людей». «Как это?» — не поверил карандаш. «Меня придумали те, у кого самые великие мудрецы учились уму и трудолюбию». «Кто же это?» «Первые изобретатели бумаги. Оссы». «Осы?» — взвизгнул карандаш, как ужаленный. «Да», — победоносно добавил лист, — перевернувшись на другую сторону. Они пережевывали древесину, смешивали ее с водой и делали тонкие листы, из которых возводили гнезда. Спустя тысячелетия люди выведали у них секреты и создали бумагу. С тех пор бумага правит миром. «Не забывай», — напомнил Карандаш. — Это я делаю тебя таким важным, потому что записываю на тебе важные мысли. — Успокойтесь, вы оба для меня важны, вы мои главные помощники и друзья, — воскликнула хозяйка и, записав последнее слово, поставила точку. Так на свет появилась сказка о том, что важнее — карандаш или бумага. Природа подсказала человеку много полезных изобретений Например, считается, что рецепт производства бумаги китайцы узнали, наблюдая за осами Эти насекомые пережевывают кору деревьев, превращая ее в бумажную массу И лепят из нее прочные и легкие домики ульи как приручили огонь. Жил на свете зверь, страшнее которого не было на земле. Он нападал на города и леса, звали его Огонь. И вот однажды Огонь пришел к горе, где жил человек. Из пещеры вышла девушка, залюбовалась его ярким сиянием и протянула руку, чтобы пригласить в дом. «Иди ко мне», — сказала она, — «ты такой красивый, как солнце на небе, как глаза влюбленных». Удивился огонь нежным речам. Еще никто не говорил с ним так. Но едва красавица коснулась его, он укусил ее. Огонь ждал, что она прогонит его, обольет водой, засыплет землей. Именно так поступали другие. Но девушка улыбнулась. Какой ты горячий и дикий. Тебя еще никто не приручил. Нет у тебя ни дома, ни друга. Оттого ты скитаешься по свету и никого не любишь. Иди ко мне жить. Я дам тебе кров, буду кормить тебя и беречь. Огонь зачарованно слушал. А что ты хочешь взамен? Вспыхнул он. Ты просто будешь рядом. И огонь поселился на камнях внутри горы. Девушка кормила его душистым сеном и сухими ветками. Он ел из ее ладоней, и в пещере уютно запахло теплом и горячей едой. Свет проник в каждый уголок, и огонь стал счастливее всех на свете. Его любили и берегли, а он защищал дом от диких зверей. Никто не смел входить в пещеру, пока в ней Горел огонь. Но вот однажды ночью девушка задремала. Огонь был очень голоден. Он хотел сам добраться до дров, но не стал этого делать. Он боялся навредить ей и медленно угас. Девушка проснулась в темноте и горько заплакала о своем друге. Единственный уголек едва теплился. Она вспомнила, как однажды отец точил топор, и от его удара вспыхивали искры. Сестра огня. Она принесла сухой травы, стала стучать камнем о камень, тереть моветку и согревать уголёк своим дыханием. И случилось чудо. От её любви огонь вспыхнул и ожил. С тех пор он навсегда поселился с человеком и стал помогать ему во всех делах. Как легко зажечь спичку Но нашим далеким предкам приходилось беречь огонь как редкую драгоценность. Добыть его было очень сложно, а без него было холодно и голодно. Древние греки верили, что огонь даровал человеку бог Прометей. За это он был жестоко наказан другими богами. Ведь этот дар сделал людей сильнее. Они меньше нуждались в покровительстве богов. Непромокаемая история Опять дождь, скучно, проговорил малыш И вдруг почувствовал, как кто-то легонько ткнул его в спину Невежливо так думать, если у вас есть я Услышал он капризный голос «Кто это говорит?» — спросил мальчик. «Это я, известный потомок древнего рода, господин Зонт. Со мной можно выходить гулять в любую погоду. Сначала меня использовали от солнца, а потом и от дождя». «Зануда! С тобой неинтересно!» — отозвались с коврикой резиновые сапоги. «Возьми лучше нас! С нами ты сможешь бегать по лужам!» Обратились они к мальчику. «Дикари!» — возмутился Зонт. «Осторожнее!» — пригрозил правый сапог. «Нас изобрели индейцы. Мы — потомки племени Большая Нога. Его воины добывали сок каучукового дерева, опускали в него ноги и сушили их у костра. Так появились первые резиновые сапоги. Потом их опыт переняли европейцы», — добавил левый брат. «И мы исходили весь мир». «Но остались дикарями», — важно проговорил зонт. Он так раздулся, что раскрылся и показал свои яркие бока. От хлопка проснулся тот, кто дремал на верхней полке шкафа. «Между прочим, первые зонты тоже придумали аборигены», — сонно проговорил он. «Их делали из бамбука и пальмовых листьев». «А ты откуда знаешь?» — удивились все. «Я капюшон. Долгие годы меня носили только мудрецы. Сначала я был символом знаний и уединения, а теперь я дарю тепло и уют». «Не ссорьтесь!» — попросил мальчик. «Вы все мне нужны!» Он надел кофту с капюшоном, обул резиновые сапоги, взял зонт и пошел гулять сапоги сразу прыгнули в лужу ужас заворчал зонт а потом сам расшалился поймал порыв ветра и потащил малыша за собой разболовался даже капюшон он наползал на глаза и слетал с головы прогулка получилась очень веселой спасибо вам поблагодарил малыш своих помощников с вами и в дождь не соскучишься зонт сапоги и Капюшон были счастливы. Они подружились и больше никогда не ссорились. Многие привычные вещи делают нашу жизнь приятной и комфортной, как было бы плохо, если бы в 19 веке Чарльз Гудьир не изобрел резиновые сапоги. До него гулять по лужам, не боясь промочить ноги, могли только индейцы Амазонии. Они научились делать сапоги из сока каучукового дерева. Какие твои любимые вещи? Зачем нужен телефон? Лисенок Лучик баловался. Он набирал случайный номер, представлялся чужим именем и обзывал своего собеседника. «Вам звонит обезьянка! Позовите верблюда!» Говорил он, смеялся и вешал трубку. Но однажды он не успел ничего сказать. В телефоне послышался тихий ласковый голос. «Здравствуй, Рыжик! Как ты, внучок? Как дела в школе?» Лучик хотел объяснить, что он не Рыжик. Рыжик — это его одноклассник. Но ему стало стыдно. «Говори громче!» «Я очень плохо слышу», — попросила бабушка. «Все хорошо», — смущенно ответил Лучик. «Какое счастье, что ты позвонил!» Засуетилась старушка. «Я так ждала твоего звонка!» Лучик понял, что его приняли за другого и подумал, что все бабушки одинаковы. Они нянчатся с внуками, дарят им свою любовь, Потом малыши вырастают и забывают даже звонить. Лучику захотелось сказать старушке что-то очень хорошее. «А помнишь, как мы читали сказки?» — вспомнил он. «Помню», — ответил радостный голос. «А помнишь, как пекли пирожки?» «Помню», — выдохнула старушка. «Спасибо за всё-всё-всё», — поблагодарил Лучик. Лисенок повесил трубку, ему расхотелось баловаться. Он набрал номер своей бабушки и долго говорил с ней, а когда закончил разговор, вдруг услышал незнакомый голос. «Молодец!» — сказал телефон. «Знаешь, более ста лет назад моего прадедушку придумал очень хороший человек. Он мечтал сделать прибор, который усилит звук и поможет людям слышать друг друга на большом расстоянии. Он очень этого хотел, потому что его мама плохо слышала. Он много трудился и изобрел телефон. Сначала аппараты были только на специальных станциях. Люди очень ценили их и считали каждую минуту разговора. А теперь телефоны есть у всех, и люди забыли, зачем нас создали. «Я понял», — сказал лисенок и побежал к Рыжику. С тех пор Рыжик и Лучик каждый день звонили своим близким. И все были счастливы. И бабушки, и внуки, и их телефоны. Создателем телефона считается шотландский ученый Александр Белл. Его аппарат совсем не был похож на привычные нам телефоны. На нем не было кнопок и звонка, и работал он на небольшом расстоянии. Как появились часы? Давным-давно родились на земле день и ночь. День от великого света, а ночь... От великого мрака день был лучезарен и прост, а ночь загадочна и темна. Поделили они власть поровну. С восхода до заката солнца правил день, а ночь царствовала с заката и до восхода. Сестрица обратился однажды день к ночи. Есть у меня милая подруга. Зовут ее утро. Хочу наделить ее властью, когда солнце еще прячется за горизонтом, а свет его уже озаряет все вокруг, наступает рассвет. Улыбка нового дня. Пусть с улыбки начинается утро и правит до полудня. Согласилась ночь, а в ответ сказала. Есть у меня нежный друг. Вечер. Он любит гулять во время лиловых сумерек, бархатных объятий ночи. В это время солнце уже опускается за горизонт, но мгла еще не наступает на земле. Пусть с объятий начинается вечер и правит до полуночи. И стали утро, день, вечер и ночь сменять друг друга. Много тысячелетий свет и мрак улыбались при встрече и расставались, крепко обнявшись. Люди почитали их. Пробуждались с рассветом и засыпали на закате. Но однажды ночь сказала: "Люди приручили огонь и изобрели искусственный свет. Они больше не ложатся спать на закате и не встают с рассветом. Надо укрепить нашу власть на земле". Стали правители думать, что делать, и придумали часы. В их основе был круг символ бесконечной дружбы между светом и мраком. На нем сияли двенадцать цифр. каждая обозначала один час правления. С шести до двенадцати была власть утра, и наступал полдень. С двенадцати до шести правил день. Потом царствовал вечер, а в полночь спускалась на землю ночь. И было в сутках 24 часа, поровну поделенные между всеми правителями. С тех пор так и повелось. Жители земли чтят традиции и заведенный порядок. Каких только часов не изобрели люди, чтобы контролировать время, никуда не опоздать и все успеть сделать. И солнечные, и водяные, и песочные. Но самыми удобными оказались электронные часы. Их можно всегда носить с собой, они самые точные. Как думаешь, что произойдет, если исчезнут все часы? Откуда у избушки курьи ножки? В некотором царстве, в тридесятом государстве, жила Баба Яга. Избушка у нее совсем развалилась. — Курицы нынче не те пошли, ноги, как у комаров. В былые времена птицы величиной с дом водились. Где теперь таких взять? — жаловалась Яга Лешему. — Бабушка, ты все перепутала, — засмеялся Леший. «Дом твой испокон веков на старых пнях стоит, сам строил. Курица тут ни при чем». «А ноги тогда почему курьими называются?» «Как почему?» «Я для прочности пни дымом обкуривал. Вот их курьями и прозвали». «Старая стала, ничего не помню», — засмущалась Ега. «А дом мне все равно новый нужен». «Будет тебе новый дом», — сказал леший и вырвал Еге землянку. «Я что, кровь, что ли, под землей жить, а? возмутилась бабушка. «Это ты зря. Первобытные люди тысячи лет под землей жили и в пещерах. Не годится!» — рассердилась Ега. «Хочу высоко сидеть, далеко глядеть, всё видеть!» Согласился Леший и свел Еге дом на дереве. «Я что, ворона?» — обиделась бабушка. «Это ты зря», — пояснил Леший. «Изобретения надёжные и для тебя подходящие села на метлу и ху, наверху. А печь моя тоже на метлу сядет». «Ух, где ж я буду богатырей жарить?» — заворчала старушка. «Раз печь нужно, надо из камня строить. Люди худого не придумают. Раньше они из веток, из льда жилища делали, из дерева. А все-таки каменный дом самый надежный. Хочешь, пять этажей построю?» «Нет!» — улыбнулась ега. «Старая по лестницам скакать. Построй мне лучше новую избушку на курьих ножках. Для болот самое лучшее жилье. И звери не заберутся, и вода не затопит». «Сказано, сделано», — согласился Леший. «Раньше таких домов в лесах много было. Теперь только у тебя в сказке и остался». Надо его беречь, то люди совсем историю забудут Будет тебе, бабушка, избушка на курьих ножках Чего только нет в сказках И сапоги-скороходы, и скатерть-самобранка Но не все в сказке выдумка Избушки на курьих ножках действительно существовали В словаре Владимира Даля объясняется, что в старину деревянные срубы ставили на пеньках. А еще известно, что их обкуривали специальным дымом, чтобы они не подгнивали. Самая дорогая пуговица. Музейные экспонаты готовились к выставке. Они мечтали попасть на самое видное место. «Мною», — писал сам Пушкин, — гордилось гусиное перо. «Меня взяли из левого крыла молодого гуся». «Почему из левого?» — удивилась расческа. «Если взять перо из правого крыла, то оно будет загораживать написанное». Важно объяснила Перо и распушила ворсинки. «А меня сделали из слоновой кости», — похвасталась расческа. «Для дочери короля». «Правда, что первые расчески делали из рыбьих костей», — засмеялась Перо. «Это было очень давно», — смутилась расческа. «Потом нас стали делать из дерева, драгоценных металлов» украшать рубинами и изумрудами. «Подумаешь», — прошелестел Фантик. «А ты что тут делаешь?» — удивились соседи. Фантик заважничал. «Во-первых», — сказал он, — «фантики не так просты». Нас изобрел знаменитый ученый Эдисон. «Во-вторых, лично меня нарисовал сам Сальвадор Дали». «Великий художник?» — изумились все. Да он изобразил цветок на обертке для конфет лепестки и сейчас украшают эти леденцы на палочках расческа и перо с уважением посмотрели на клочок бумаги и вдруг заметили сломанную пуговицу смотрите какую пугало засмеялась перо на бархатном камзоле французского короля было тринадцать тысяч золотых пуговиц сообщила расческа Почему на выставку привезли тебя?» «Во мне нет ничего особенного», — скромно проговорила старая пуговица. «Все мы выполняем важную работу, и вы правы». «Пугало», «пугать» и «пуговица» — родственные слова. На Руси пуговицы считались оберегом, отпугивали зло и защищали хозяина. «И кого защищала ты?» — захихикал Фантик. Я висела на мундире одного храброго солдата. Пуля летела ему прямо в сердце. Я встала на ее пути. С тех пор солдат хранил меня, как талисман. Я прошла с ним всю войну». Пораженные экспонаты притихли. Больше они не смеялись над пуговицей и не хвалились своими достижениями. Они поняли что даже самая простая вещь может быть очень ценной. Неприметные старые пуговицы могут стать бесценным источником знаний о времени, в котором были изготовлены. Каждая эпоха создала свои уникальные экземпляры, причем раньше пуговицы появились на мужской одежде и только потом на женской. Что внутри подушки? «Не буду спать», — сказала маленькая мышка. «Мне подушка мешает, она слишком твердая». Мама улыбнулась. «Знаешь, из чего были сделаны первые подушки?» «Из чего?» — недоверчиво спросила малышка. «Из камня, из дерева и даже из металла. Вот они были действительно твердыми!» «А как же на них можно было спать?» — удивилась непоседа. Их ставили на маленькие ножки и подкладывали под голову. Это были очень дорогие скамеечки. Их создавали искусные мастера. Каждую подушку украшал герб, ведь подушки были только у важных персон. А потом их стали шить из тканей, и наполнять пером, пухом или душистой травой. А что в моей подушке? Я положила в нее листочки твоей любимой брусники, добавила несколько ягодок малинки, две корочки хлеба и еще попросила у паука мягких паутинок. Но малышка никак не могла успокоиться и положила подушку под лапки. «У тебя не подушка, а подножка!» улыбнулась мама. Подмышка Засмеялась мышка и уселась на подушку верхом Получается подушку Назвали подушкой, потому что ее кладут Под ушко Догадалась она Не совсем, объяснила мама В ней прячется слово душа Ведь ее делали с душой Для тех, о ком заботились Это всем пришлось По душе Все равно спать не хочется Проговорила непоседа Хорошо ласково ответила мама. Тогда я спою тебе песенку. Мышка улеглась поудобнее и притихла, а мама начала петь. Ее колыбельная была светлой, как солнечный зайчик, теплой, как грибной дождик и нежной, как мамины объятие. Наконец в комнате послышалось ровное сопение счастливого малыша, которого любят и о котором заботиться с душой. Подушки появились давным-давно, еще в древнем Египте, но они были совсем не похожи на современные. Это были небольшие изогнутые доски, помещенные на подставку. Они помогали сохранить сложную прическу спящего человека. Сила колеса.